Досье Кассандра вновь было извлечено на свет. Проверили данные голландской, английской, американской разведок, привлекли власти Западной Германии. Были предприняты отчаянные попытки определить местонахождение секретной лаборатории и ее персонала, о которых упоминалось в письме. Все безрезультатно, никаких следов. Затем в подразделение К пришло письмо с угрозой передать секрет вируса враждебным Западу странам. Холодная война была в самом разгаре, если требования не будут немедленно удовлетворены. Был назван агент, с которым автор письма желал вести переговоры, Питер Ван Хорн. Последнее вызвало легкую панику в главном штабе ЦРУ на Анаполис-стрит, 20 в подразделении К. В этот момент и был вызван Дарел. Была предпринята еще одна попытка добраться до террористов. А они в это время привели угрозу в действие, мрачно подумал Даррелл. Погибли ни в чем не повинные рыбаки на севере страны, их заразили вирусом. Это говорило о жестокости тех людей, с которыми предстояла борьба мужчин, а, возможно, и женщин, так как ничего нельзя заранее предугадать в таком деле. Эти люди случайно наткнулись на тайную лабораторию нацистских вирусологов, где нашли смертоносное оружие, чтобы все-таки вырвать победу в проигранной войне. Или они знали о ее существовании. Возможно, это были сумасшедшие. Но Даррелл в этом сомневался. Скорее всего, группа международных преступников никому не подвластная, действующая вне правил и принципов. Обособленная, социально опасная группа. Отчуждение от нормального общества сквозило в их словах манере изложения. Первобытная смертельная угроза одинокого хищника. А ведь не существует более опасных людей, чем эти, подумал Даррел. Они не признают никаких законов, за исключением тех, которые служат их собственным интересам. Они абсолютно обезоруживающие, аморальны. Жизнь других для них дешева, вернее, ничего не стоит. Главное — ухватить и удержать материальные блага, которые можно вырвать у мира, и сделать это любым путем — силой, коварством, принуждением. Они способны на любые поступки, о которых человечество стало забывать. Последняя попытка найти спрятанный бункер была предпринята вчера Питером Ван Хорном. Он был послан с заданием в деревню Амшелик для контакта с теми, кто предлагал продать вирус Кассандра. Нельзя было сидеть сложа руки и ждать, пока смертельная инфекция распространится по всему миру. Эта попытка убила Пита. Возможно, сам Даррелл тоже заразился вирусом. Неизвестно, как этот вирус распространяется и как действует. Питер мало о чем успел рассказать. Теперь предстояло повторить пройденный им путь, повторить с предельной осторожностью, чтобы не прервать возникший хрупкий контакт, возможно, удастся избежать ужасного конца постигшего Питера. В этом и заключалось задание Даррелла. Даррел ждал, наблюдая за женщиной через окно ресторана. Стало уже совсем темно, когда она снова вышла на улицу. Даррелл не заметил, чтобы к ней кто-нибудь подходил, кроме официанта, пока она сидела в ресторане. Она не пыталась звонить по телефону, не посылала никаких записок, взяла со стола свою золотую сумочку, встала и быстро вышла из уд-шап, посмотрела на часы и села в такси на углу улицы. Даррелл последовал за ней в другой машине. На этот раз ее путь был прямым. Машина сразу взяла направление в Сорбекплейн, район дешевых баров, шумных кафе. Этот район имел дурную репутацию в Амстердаме, считался притоном проституток, пьяниц и всяческого жулья, и потому не рекомендовался для посещения туристами. Она вошла в какой-то дом. Не задумываясь, он шагнул следом. Темная лестница с засаленными деревянными перилами вела наверх. Даррелл начал бесшумно подниматься. Было слышно, как где-то громко играет радио. Из-за закрытой двери во втором этаже что-то неразборчиво сказал мужской голос. На следующем пролете он остановился. Понимая, что его грубо заманивают в ловушку, он приготовился к любым неожиданным поворотам. И тут сверху раздался негромкий возглас. «Господин, почему вы меня преследуете?» Он поднял голову. Женщина склонилась над балюстрадой, увенчивающей сувенирный магазин. Она улыбалась. «Вы меня заинтересовали?» — отозвался Даррел. «Поднимайтесь же! Может быть, мы договоримся?» У него мелькнула дикая мысль. что она действительно истинная обитательница этого района с красными фонарями. А в дом Питера Ван Хорна она попала случайно. Но Даррелл давно не верил в случайности такого рода. Он поднялся наверх. Там никого, кроме женщины, не было. Все выходящие в коридор ветхие коричневые двери были плотно закрыты. Из-за них не доносилось ни звука. только дверь за спиной белокурой незнакомки была гостеприимно распахнута и дарил мельком заглянул в маленькую комнату увидел огромную голландскую металлическую кровать прямоугольный комод и окно черная штора на котором была тщательно задернута и опущена до самого пола в коридор выползала смесь запахов кофе пищи дешевых духов и дешевой любви. Единственная лампочка, тускло горевшая в комнате, создавала расплывчатый ореол света вокруг фигуры женщины. Она стояла призывно, изогнув бедро под боченись, и ждала, пока он подходил ближе. Хотя ее лицо оставалось в тени, ему почутился насмешливый блеск в ее удлиненных глазах. На него вдруг повело востоком. Возможно, это исходило от большого медного балийского идола, выделяющегося на фоне убогой обстановки. Впрочем, он знал, что в Голландии полно предметов индонезийского изобразительного искусства. Она просто битком набита подобными древностями с этого большого архипелага, потерянной империей на Дальнем Востоке. Ему послышался легкий немецкий акцент в ее голландском, но он не был уверен. А она быстро переключилась на английский. Что ж, сказала она, думаю, вы достаточно на меня нагляделись. Удовлетворены осмотром. Зачем вы преследовали меня через весь город? Наверное, вы из тех застенчивых скромников, которые не решаются сразу перейти к делу. «Это зависит от дела», — она рассмеялась. «А у вас есть еще сомнения?» — она приблизилась, приняв откровенную позу, полную призыва. «Вы будете мною довольны, уверяя. Я ведь вам нравлюсь. Иначе зачем бы вам тащиться за мной? Кстати, вы меня разочаровали тем, что не подошли раньше. Могли бы оплатить мой ужин». «Вы немка?» — спросил Даррелл. Она удивилась. — Неужели я похожа на немку? — В вашем английском слышится чужой акцент. — Но я научилась английскому у американцев. Много лет назад, когда я была помоложе, но уже занималась своим ремеслом. Вы понимаете, каким. Да, я жила в Западном Берлине. Сколько там было солдат! — Но входите же, прошу, не смущайтесь. «У меня есть немного превосходного джина. Это настоящий голландский джин. Закуску мы можем заказать в ближайшем кафе. Нас здесь никто не побеспокоит». Она мягко потянула его за руку в сторону открытой двери в спальню. «Но меня интересуют совсем другие вещи. Я могу заплатить вполне приличную сумму за информацию». Какую информацию? О чем? Я простая женщина, занимаюсь простым ремеслом. Вы хотите лечь со мной в постель или не хотите? Если пришли по другой причине, то лучше уходите. Я не люблю извращенцев и болтунов тоже. Не собираюсь рассказывать историю своей жизни, не надейтесь. Если будете настаивать, позову полицию. — У меня есть лицензия, чтобы вы знали, так что мое занятие вполне легально.